Глава двадцать девятая. Я с некоторым трудом выбралась из противоперегрузочного кокона, не сразу утвердилась на ногах. После нашей развесёлой кадрили с неизвестными хакерами и прыжками через полкосмоса меня совершенно естественно пошатывало. Но ничего, поймала равновесие, уперла руки в боки и сверху вниз грозно посмотрела на всю компанию виноватых котиков. Потом спохватилась — И кружку стайшу отобрала. И дальше стала смотреть грозно уже поверх неё. «Ну?» — отхлебнула и вопросительно изогнула бровь. «Оторвались!» — прикинулся идиотом блондинистый котик, попытавшись сделать суровое лицо. «Может, вы мне расскажете, кому вы, меньше чем за два часа пребывания на охлане, успели дорогу перейти?» «Нет, дорогой, всё наоборот». Ласково так сказала, как мёдом мазнула, отравленным. «Всё наоборот. Это вы мне сейчас расскажете всё про всех, включая последнюю загогулину ваших хитро устроенных мозгов и загадочных способностей. А то жениться перестану», — вспомнила фразочку из какой-то древней комедии, которая проходила в университете на курсе истории киноискусств. Вся компания клоников несколько следующих минут активно занималась пантомимой. Переглядывались, передёргивали плечами, шевелили друг на друга бровями, поджимали губы, выразительно смотрели. Договорились, видимо, потому что дружно уставились на меня. «У нас нет никаких загадочных способностей. Мы просто развивали те, что есть, с разрешения госпожи или тайком». На это решил отдуваться, как старший. «Вот Иль рисует хорошо. Что в этом загадочного?» но госпожа не хотела нанимать ему учителя, хотя у него с техникой совсем не складывается. А мы втроем обучались при мастерской в космопорте, и у Тейша обнаружились способности навигатора, у меня пилота, а у Ёша... А у Ёша шила в ж... попе. И мегахакер в башке, — прокомментировала я, но потом подбадривающе кивнула Нейту. «Продолжай, мол». Конечно, госпожа не знала, чему именно мы учимся. Ей просто хотелось, чтобы от нас пахло техникой, и чтобы мы разбирались немного в кораблях. Почему-то ей очень нравилось, когда мы в разговоре вставляли какие-то технические термины. А вот рисование ей не нравилось. И то, что гель постоянно напевает, тоже. уф фу уф, уф Я потерла лоб, осмысливая информацию. Потом сообразила, что как-то мы неправильно тут все расположились. Чего это я стою, как дура с пустой кружкой? Кружку сунула обратно мозга хакеру. Пошла к своему законному креслу, но вместо того, чтобы вытряхивать из него Нейта, просто уселась к нему на колени. Ещё и поёрзала, устраиваясь поудобней. И сама себя обняла его руками. «Так, братцы-клонники, давайте договариваться на берегу. Ваша прежняя госпожа, прости, про праматерь, безмозглая маньячка. Хотя и нехорошо так говорить о родственницах. Не знаю, что она там накрутила с вашим геномом, да и она сама, судя по всему, не бельмеса не поняла. Нейт после этих слов обнял меня покрепче и вздохнул, вроде бы тихо-тихо, но я это всем телом почувствовала. Машинально подняла руку и провела по его щеке, чувствуя пальцами, что отметина от ножа почти совсем исчезла. Тейш смотрел на меня, закусив губу, как и еж, почти скопировавший этот жест. Правда, блондин тут же отвернулся и грозно зыркнул на нарисовавшегося в дверях Иля. Слава богу, самые мелкие не прискакали. По новой выразительной пантомиме я поняла, что наш художник их просто не выпустил из противоперегрузочных коконов, и дети там уснули. И хорошо. Продолжаем разговор. Но вы же понимаете, что управлять кораблем как Нейт, рассчитывать маршрут в голове как Тейш — и фигачить врага компьютером, как ёж, нормальные наложники не могут. Собственно, нормальные люди тоже не могут. Никто не может, кроме гениев или суперпрофессионалов с многолетним опытом. И рисовать как Иль, особенно в его возрасте, тоже не совсем так, чтобы ординарный случай. Про Гелия и Айхо мы потом разберёмся. А вот к вам у меня серьёзное предложение. Клоники изобразили статуи. Правда, Йош фыркнул шепотом. «Мы в курсе, что немного уникумы, особенно я». И тут же получил подзатыльник от Тейша. «Я хочу, чтобы между нами не осталось недомолвок. Вы на меня упали, как снег на голову, и поначалу я больше всего хотела избавиться от этого незапланированного компресса. Вытряхнуть вас где-нибудь на первой же планете и забыть, как страшный сон. Но так случилось, что я очень быстро передумала. Почти сразу». И теперь говорю открыто. Я хочу, чтобы вы стали моей семьёй. По-настоящему. Все. Я предлагаю вам свою защиту, привязанность, доверие и, честно говорю, хочу вас себе насовсем. Ну и взамен, надеюсь, получить то же самое. Они все трое? Нет, четверо. Замерли, словно забыли, как дышать. Парни смотрели на меня так, что в горле запершило. Я откашлялась и сердито подумала — Не хватало теперь разреветься. Будет прямо классический сценарий мыла с сахаром. Но тут из коридора раздался быстрый топоток, и в рубку ворвался счастливо визжащий маленький вихрь. «Мы будем семья? Мы ведь оставляем эту тетю себе, да?» Айхо разбегу прыгнул мне на колени, так что удерживающий меня Нейт тихо крякнул. А малыш повис, обнимая меня за шею, и разревелся. «Хм...» Я была ему благодарна, поскольку сама смогла не разреветься только благодаря этому прыжку. То есть я правильно поняла, и у нас подрастает ещё один ёж, который взламывает изнутри противоперегрузки на раз? И подмигнула слегка ошалелому блондину. «Я ничего не ломал», — обиженно прошмыгал Айхо и ладошками растёр по лицу остатки слёз. Я потыкал в кнопочки, которые мигали, когда ильна запирал, и всё открылось. А Гель сначала пел чтобы нам не страшно было, а теперь спит. Гель молодец. И ты молодец. Смотри, как ёш обрадовался тому, что так легко нужные кнопочки запоминаешь. Ехидно хихикнула я, глядя на задумчиво вытянувшуюся физиономию старшего хакера. Отпустив вполне уже развеселившегося на ручки к его будущему учителю по кнопочкам, я чуть развернулась в кресле, чтобы поцеловать Нейта и шепотом пообещать ему. «Еще раз решишь, что я могу вас продать, покусаю и обижусь». Нейт смущенно улыбнулся и ничего не ответил, лишь отвел взгляд и, понимающе переглянулся с Тейшем. Зато Йошет, перекинув Айхо Илю, снова потребовал, глядя в упор на меня. «Но теперь-то, может, кто-то расскажет, в какую жопу вы влезли?» Парни, как по команде, тоже уставились на меня. Я пожала плечами, и тогда Нейт недовольно буркнул. Да мы сами не поняли. Зачем кому-то мог понадобиться именно я? Я на секунду прикрыла глаза, профессионально восстанавливая в памяти все наши посиделки в дурацком баре, по кадрово Так, вошли, сели. Официант, кофе, придурок в бейсболке. Пока всё штатно, хотя и противно. Ага, вспомнила! То есть увидела словно в замедленной съемке, как Нейт применяет какой-то странный прием. Глаза у напавшего на меня придурка расширяются, и в них не только боль, но и страх. Причём не страх набитой морды, а другой какой-то. И в этот же момент я краем глаза вижу, как шевельнулся за соседним столом тот самый неприметный хинсанец. Сначала вздрогнул, словно удивился, потом стал очень пристально смотреть на Нейта в какой-то момент узнал И та странная фраза от придурка. «По-моему, тебя приняли не за венговского парня, а за кого-то другого», — уверенно проговорила я. «И тот хинсанец он тебя узнал. Или думает, что узнал. Ты похож на кого-то, кто стоит бешеных денег». Я ошеломленно моргнула и закончила мысль. «Нейт, похоже, тебя приняли за оригинал. За Джу». В очках, бейсболке и капюшоне твой возраст не разглядеть, да и вообще хинсанцы долго не стареют. А вот то движение может быть как визитная карточка? Про побери. Это кого же такого необычного умудрились спереть мои соотечественницы 28 лет назад?»